«Соня!» «Клим, так нельзя!» «Чего нельзя?» Мой парень смотрел на меня осоловевшими глазами, а я молчала. Я специально заказала бутылку шампанского и, как всегда, заставила Климку доедать кучу вкусностей. Всем известно, сытый мужчина сговорчивее. На этот раз мы пошли в пиццерию рядом с моим домом, чтобы потом не тратиться на такси. Клим почти уже перебрался ко мне, и мы всерьез подумывали о том, чтобы снять или купить отдельную квартиру. Хотя Оля с Колей старались поменьше попадаться нам на глаза. «Ты это о чем сейчас?» Климушка зевнул и потянулся к стаканчику с зубочистками. «Я подумала, пора». «Корнеев ее не убивал, и ты это знаешь». «Не-а». клим Тут все притянуто за уши, все факты. Ну почему Сергей Мамаев не подошел к Шурину, если действительно видел его машину? Почему столько времени молчал? Почему потащил полицейских вскрывать квартиру Корнеева вместо того, чтобы поехать туда самому? Сергей Викторович прекрасно знал, что там труп. Тебе, Опер, что сказал? Клим заерзал и начал трезветь. Есть свидетели, та же аптекарша. Была она там, эта машина. Понятно? У ресторана. Мы должны все проверить. О, Господи, зачем? А если Игорь Корнеев и в самом деле не виноват? Это дело полиции. А наша выходит сторона? Ага, ты правильно все понимаешь. Вот уж не думала, что ты такой. «Мне и в самом деле стало обидно, и это мой парень». «А ну, объяснись», — сказал он сердито. «Если у нас таким вот образом, лишь бы найти крайнего, расследуют серьезное преступление, то что же тогда можно сказать о нашем правосудии? А как же тогда расследуются несерьезные? Подгоняются под статистику? Сколько же у нас по тюрьмам невинных людей сидит, Клим?» он сердито засопел Мне нравится, когда вот он так сопит и хмурит брови. это значит что он думает и сердится на себя, потому что не прав. Это всё демагогия сонька сказал он наконец, мы все равно ничего не исправим, это сложившаяся система, и не мы ее сложили. нам и не сломать ломалка не выросла еще. они нас с детьми считают. «Да, все мы, конечно, не исправим так сразу, но хотя бы одно дело мы можем довести до конца, Клим. Установить истину, наказать преступника. Ведь ты только подумай, убийца разгуливает на свободе. Лично тебя он трогает? Скорее всего, вообще не догадывается о твоем существовании. Мамаев догадывается, более того, мы для него реальная угроза». «Ты все еще думаешь, что это он убил Барановскую? Но ведь алиби!» «Вот именно, Клим, алиби! Мы должны проверить алиби Корнеева. И если выяснится, что у него это алиби есть...» «Постой!» – нахмурился Клим. «Что они там говорили о работе Корнеева? Мы почти два часа трепались, пока из морга домой ехали!» Шурин Мамаева работал в фирме по установке в квартирах и частных домах цифрового спутникового телевидения. Помощником мастера. Подай, принеси. В тот день, 25 сентября, Корнеев должен был поехать к клиенту и отвести ему документы. Они накануне тянули кабель и квитанцию перепутали. Отдали клиенту синюю вместо зеленой – А «зеленую» бухгалтерия не приняла и отказалась закрывать наряд. Поэтому мастер позвонил Корнееву и велел ему поехать поменять квитанции. Клиент сказал, что будет дома с четырех до пяти. «Ну и память у тебя», – восхитился клием «Лично я ни черта не помню». «Потому что ты решил, что убийца Корнеев. Тебе так было удобнее». А мне все это сразу не понравилось, вот я и слушала очень внимательно. По указанному адресу с четырех до пяти Корнеев не приехал, из чего следствие сделало вывод, что подозреваемый в это время убивал Барановскую и прятал на даче у Мамаевых ее труп. Да, все так. Надо поехать к этому клиенту и побеседовать с ним. Если он говорит правду, я смирюсь, а если нет... Я замолчала, давая моему парню додумать мою мысль. Ведь мы с ним теперь одно целое. «Вот за каким тебе это надо, а?» Сердито спросил Клим. «Я хочу узнать правду». «То она хочет узнать тайну, то правду», — с иронией сказал он. «Ты уж определись». «Я определилась», — сказала я твердо. «Мы это сделаем, а потом я решу, как нам потратить мой выигрыш в лотерею». «И как это связано?» – подозрительно спросил мой Качалов. «Я хочу доказать, что этот выигрыш не случайность. Это либо награда, либо кара. Я не хочу думать, Клим, что это была моя кара». «Ты точно слегка того, Сонька?» Он покрутил пальцем у виска. «Ну хорошо, я сделаю, как ты скажешь». Но не потому, что я с тобой согласен. Просто я тебя очень люблю. Моя женщина может быть какой угодно, хоть чокнутой. Но это моя женщина. Мне сказали, я пошел. С чего начнем? С мастера. Выпалила я. План действий у меня давно уже созрел. Тот долго не мог понять, чего мы от него хотим. Ну да, было такое. Насквозь пропахший куревом мужик морщил лоб и, явно недоумевая, вертел в руках купюру, которую я довольно ловко ему всучила. Я же старалась держаться на почтительном расстоянии и не морщиться. Что за дрянь, интересно, он курит? Какие-то жалобы? Вы чего хотите-то, а? Адрес. Куда именно Корнеев должен был отвезти квитанцию 25 сентября? «Так ведь это... давно это было? Базу поднимать надо!» «Вы ее уже поднимали, вам из полиции звонили!» «Ну да!» Он опять наморщил лоб. «Было такое!» «Вот и дайте нам этот адрес!» «Ребята, вы кто?» «Что, словила?» Прошипел Клим, когда мы наконец-то вышли из офиса. Как на идиотов на нас смотрел, и правильно. Зато адрес дал. Готовься к очередному такому шоу. Тебе придется объяснять еще одному вполне нормальному человеку, за каким тебе все это надо. У этого человека, похоже, рыльцы в пушку. Ты сначала войди в его квартиру. Поначалу дальше порога нас и в самом деле не пустили. Хозяин был слегка подавший. Жена с подругой улетели отдыхать в Таиланд, и товарищ явно праздновал свободу. Это мы выяснили из дальнейшей нашей беседы. «Чего надо?» – нелюбезно спросил он. Хотя дверь нам открыл быстро и охотно. Я сразу подумала, что он кого-то ждет. «Если вы к жене, то она в отпуске, за границу улетела. А я вас не знаю, до свидания». «Погодите». Клим слегка придержал тяжеленную дверь. Новенькую, как и все в этой квартире, расположенной в только что отстроенной семнадцатиэтажной этажной панели. Убить такой можно. Такие вполне годятся для пещеры Али Бабы, полный сокровищ. А в этой квартире даже мебели было маловато. С двери решили начать процесс стяжательства. За нее и завязалась борьба между моим Качаловым и хозяином квартиры. К моему глубокому удовлетворению Клим одержал победу. Дверь перед нашим носом захлопнуть не удалось, и мы продолжили беседу. «Вас недавно вызывали в полицию», – пыхтя сказал Качалов, не расставаясь с дверной ручкой. «Допустим». Краснея от напряжения выдавил из себя его оппонент, вцепившийся в ручку с другой стороны. «Убирайтесь, а не то я сейчас полицию вызову!» Пустые слова. Затруднительно звонить по телефону, когда ты пытаешься захлопнуть тяжеленную дверь, а с другой стороны на нее налегает весьма энергичный парень. «Вы дали ложные показания», — сердито сказал он. «Чего? А ну, валите отсюда! И зачем я вам только открыл?» И хозяин квартиры, удвоив усилия приналег на дверь. «Вы кого-то ждете!» Не сдавалась я, готовая в любой момент ринуться на помощь моему парню. И не хотите, чтобы о вашем госте узнали? Любовницу!» – выпалил Клим. «А ну, тихо!» И хозяин разом, отпустив ручку, теперь уже сам силой втащил нас в квартиру. «Чего орете?» Он закрыл стального монстра с тремя хитрыми замками и с опаской посмотрел в глазок. У меня соседка уж больно любопытная. Да еще с женой вашей подружилась. Ехидно заметила я. Вот уж не повезло, так не повезло. Уныло признался мужик. Ну, чего приперлись? В тот день, 25 сентября, вы тоже изменяли жене. Потому и не открыли помощнику мастера, который привез квитанцию. Продолжал фонтанировать догадками качалов. «Ребята, тихо, я вас умоляю!» Мужик сразу же обмяк и стал жалким. «Она, небось, тоже не в шахматы играть в Таиланд полетела, супруга-то моя!» «С подружкой, ага! Денег она зараза много зарабатывает, а я так!» Он тяжело вздохнул. «Потому что мне и неохота, так сказать, быть застуканным в момент супружеской измены, иначе благоверная в суд потащит». И разденет до нитки. Жена в тот день, ну, 25-го, в банк поехала. Сказала квартальный отчет сдавать. Подзадержались они. Вот моя и нервничала. А я уже знаю, если отчет, то надолго. Бухгалтер она у меня, главный, в крупной фирме. Ну, я извякнул Вальке, забегай. Забыл совсем, что за квитанции ей должны приехать. Но вы сами подумайте, разве это моя вина? Не я квитанции перепутал. Они сами должны знать, чего клиенту давать. А я не обязан жертвовать своей сильно обделенной личной жизнью из-за того, что кто-то лоханулся. Итак, вы были с любовницей и в этот момент позвонили в дверь. Я подумал, что это моя. Не поехала в банк или очереди не было. Струхнул прямо жуть. Верите, нет? На цыпочках глазку крался, гляжу, а там мужик какой-то толстый стоит. Тут я и вспомнил про квитанцию, и мужика признал. Дом у нас новый, вот и заказали цифровое телевидение, чтобы 200 каналов. Ну, не открывать же, у меня женщина, сами понимаете. «Да еще раздетая хмыкнул Качалов. «Конечно, понимаем». «Все, ребята, идите отсюда скоренько. Сейчас Валька прибудет. Я вам все сказал». Мужик тихонечко открыл дверь и стал озираться по сторонам. «Вроде тихо, но в полиции я ничего не скажу. Вы это учтите. Да и вроде дело закрыто. Говорят, повесился он, убийца-то». Мы с Климом сердито переглянулись. «Что теперь скажешь?» Спросила я у Качалова, когда мы вышли из пахнущего свежей штукатуркой полутемного подъезда на свет. Я не верю, что это Мамаев убийца. Все его видели, и машина его у дома стояла. Даже если в багажнике лежал труп. Когда Мамаев мог сгонять на дачу? Ночью, что ли? А если ночью? Тогда это может знать наверняка только его жена интересно ее ты чем собираешься припугнуть в голосе у клима было откровенное ехидство я пожала плечами будем импровизировать сегодня же получилось везет гораздо реже чем не везет философски заметил мой парень я давно это заметил поедем клим а взмолилась я это последнее ну хорошо Сдался он. Адрес мы узнали на бывшей работе у Клима. Секретарша ему сказала по старой дружбе. Мамаев ведь съезжался с тёщей и, само собой, был в клиентской базе риэлторского агентства. Жили Мамаевы недалеко от работы отца семейства. Видимо, им это было удобно. А вот почему они вдруг решили съезжаться, это нам предстояло узнать. Чего только я не передумала, пока мы туда ехали. Сначала хотела давить на жалость, потом на совесть. Брат все-таки. Дожали невиновного. Потом подумала. А тут-то муж. И трое детей. Скорее всего, с нами вообще не пожелают разговаривать. Пошлют и все. Имеют полное право, потому что уголовное дело почти закрыто. Остались в формальности. И если Мамаевы будут молчать, дело об убийстве Виталины Барановской благополучно отправится в архив. Получилось все гораздо проще. Когда мы пришли к нужному подъезду, тяжелая дверь, пискнув домофоном, открылась, и оттуда вышла пожилая женщина в накинутом на плечи балоньевом пальто. Она остановилась, придерживая массивную дверь, и помогая другой женщине помоложе выкатить из подъезда инвалидное кресло. В нем сидела седая худющая старуха с пустыми глазами. Из уголка ее перекошенного рта стекала струйка слюны. «Спасибо!» – безразлично сказала молодая старой, прилаживая колеса инвалидного кресла к пандусу. «Слава богу, здесь был пандус!» Мы с Климом подскочили помочь. Та, что катила коляску, все так же безразлично кивнула и, достав из кармана блеклой куртки несвежий носовой платок, вытерла старухин рот. После чего все с тем же безразличным видом покатила кресло дальше. Женщина, видимо, уже привыкла к этому. К жалости, к суетливому стремлению помочь, к виноватым взглядам. Мы-то, мол, здоровы, и у нас на руках нет инвалидов. «Леночка, вы не торопитесь!» Залебезила консьержка. «Погода сегодня получше. Пусть Ирина Станиславовна подольше погуляет». Мы с Климом переглянулись. Леной звали жену Мамаева, а его тещу... О, Господи! Я замерла, так и не зайдя в подъезд. Клим застыл рядом с виноватым видом. Женщина, которую назвали Леной... Молча покатило кресло со старухой в сторону торгового центра. Спина у супруги-красавца Сергея Мамаева была сутулая, плечи поникшие и весь вид какой-то жалкий, словно сидящая в кресле старуха отбрасывала тень, такую же печальную и почти уже мертвую. Сама старуха сидела с безразличным видом, свесив голову на бок. Похоже, она была полностью парализована. «Это Ирина Станиславовна, но еще жила, если это можно назвать жизнью. Я невольно поежилась. Врагу не пожелаешь». «Что делать будем?» – тихо спросил Клим. Я вздохнула и пошла догонять инвалидное кресло. Качалов за мной. «Здравствуйте, Лена!» – сказала я, поравнявшись с той, что катила к торговому центру старуху. Женщина остановилась и поправила одеяло, укрывавшее ноги ее парализованной матери. «Вам помочь? Давайте я повезу кресло!» Вызвался Клим и попытался перехватить ручку. От его неловкого движения с ближайшей березы посыпался иней. Я вздрогнула, потому что он попал мне за шиворот, но ни Лена, ни ее мать ничего не замечали. Ни холода, ни снега, ни погоды, которую сегодня с большим трудом можно было назвать хорошей. Похоже, эта погода для них всегда теперь была одинакова. Небо цвета горя и деревья, похожие на скелеты или на кладбищенские кресты. «Вы кто?» – наконец спросила Лена, уступая моему Качалову место рулевого. «Мы дру...» «Знакомый, Виталины Барановской. Я хотела сказать «друзья», но не смогла». А -а -а, безразлично протянула жена Мамаева. «В ее убийстве обвинили вашего брата, но мы знаем, что...» Я резко замолчала, не выдержав этого зрелища. «Парализованная старуха в инвалидном кресле, присыпанном инеем». Равномерный скрип колес по утрамбованному примороженному снегу. Несчастная дочь, у которой, кроме этой разбитой параличом старухи, еще и трое несовершеннолетних детей. И их надо растить, кормить, водить по кружкам и репетиторам. Я старалась не смотреть на Лену, хотя бы не смотреть ей в глаза. Сальные пряди неопределенного цвета выбиваются из подвязанной шапочки которая больше подходит подростку, чем молодой еще женщине. Тусклые глаза такого же неопределенного цвета, бледные губы. Вид у Лены просто убитый. Не усталый, а именно убитый. Сразу видно, что ей достается. «Знаете, что ж», — сказала она все так же безразлично, читайте я мало наказана?» Она кивнула на кресло. «Значит, это вы...» Вырвалась у меня. «Да, я...» Сказала она отрывисто. «Мы с вам потрясенно молчали...»